Глава третья. «Куда направимся?» — спросил муж, шагая по галерее. «Может, перед тем, как мне ботинки покупать, сначала кофейку глотнём?» «Хорошая идея!» — обрадовалась я. «Вон там симпатичное заведение». Мы с мужем быстро вошли в небольшой зал, сели и взяли меню. «Кофе — кошачьи слезы, – прочитал муж. «Оригинально!» И тут появился официант. Он на одном дыхании произнес: «Добрый день, что желаете? Десерт дня рубашка для брата. Советую попробовать. Наш кондитер-итальянец прямо из Ниццы». «Почему пирожное так странно называется?» — удивилась я. «Вы название нашего лучшего в Москве кафе видели?» — задал свой вопрос паренек. «Загадки». «И что?» — не сообразил Степан. «У нас литературный уклон», — уточнил подавальщик. «В каждом блюде зашифровано произведение. Если угадаете, из какой книги рубашка для брата, получите подарок». «Какой?» — залюбопытствовала я. «Сюрприз?» — прищурился юноша. «А если не дадим правильный ответ?» — осведомился Стёпа. «Цена десерта возрастет на 10%, — отрапортовал подавальщик. «Это по твоей части!» — решил перевалить на жену всю ответственность муж. «Рубашка для брата!» — забормотала я. «Об одежде во многих произведениях говорится». «Нет», — возразил официант, «в том, о котором речь, сорочка для ближайшего родственника — главное действующее лицо». «Пока не могу сообразить, о чем речь», — призналась я. «Сдаётесь?» — обрадовался молодой человек. «Мы просто забежали быстренько кофейку глотнуть», — объяснил Степан. «Не предполагали оказаться участниками экзамена для поступления на филфак. Я вообще читать не умею. Вот жена — писатель». Она в плане литературы и Дока. Писатель, не читатель, быстро прибавила я. Юноша рассмеялся. Здрасте, госпожа Пушкин! На литератора вы совсем не похожи. Предлагаю скидку: берете кофе по вкусу, два десерта рубашка для брата, рассматриваете готошки, и если даже тогда не догадаетесь, то вам набавят всего 5% очень выгодно и приятно. Хорошо, кивнул Степан. «Кофеёк какой?» — не утих юноша. «Кошачьи слезы, решил Дмитриев. «Несите два». «Возьмите лучший коровий носочек», — посоветовал парнишка. «Напитки тоже из сказок», — уточнила я. «Нет, тут надо назвать пословицы и поговорки, но с напитками иначе. Можно дать ответ, когда получите порцию», — охотно растолковал официант. «Прекрасно», — остановил его мой муж. «Кошачьи слезы мне и коровий чулок жене». Носочек, поправил юноша. Отлично, если можно, побыстрей!» — попросил Степа. Времени у нас не густо. Чихнуть не успеете, а уже готово, пообещал молодой человек и побрел в сторону бара. Что такое гатошка? удивился Степа, глядя в спину медленно уходящего горсона. Ну-ка, гляну в интернете, как по-французски называется пирожное, э. Не силен я в иностранных языках. Вот, нашел. И не произнести гатиаи или ау пишется как ГатиАи, нет, гатиау, а произносится, оказывается, ГАТО, пирожное по-французски. Французский язык безумен, да еще над буквой А нарисована крыша. Крыша над буквой А один из диакретических знаков во французском языке. Крыша называется акцент. Circunflex. Над гласной «а» он указывает, как следует произнести данный звук. Гато. Официант к нему приделал наше окончание, и получилось «гатошка». Помесь великого русского и не менее великого французского языка. Плод любви москвича к городу Парижу. «Тебя не смутило, что повар у них итальянец прямо из Ниццы, который является городом во Франции?» — развеселилась я. Кельнеру велели говорить некоторые слова по-иностранному, и родилась на свет Гатошечка. Жаль, не предупредили парня, что Ницца не имеет никакого отношения к Италии. Кстати, за рубежом очень ценят наших кондитеров. Александр Селезнёв, например, лауреат Кубка мира по кулинарии в Люксембурге. О его победе все европейские СМИ сообщили. А вот наши промолчали. «У россиян не принято гордиться живыми соотечественниками. Вот когда кто умрет, тогда он сразу великий», — покачал головой Степа. «Как с одноклассницей встретились? Что ей надо?» Я начала рассказывать то, что услышала от Любочки. Степан перебил жену. «Варкина ведь не жила в нашем дворе?» «Нет, у них имелась квартира в доме за забором», — уточнила я. «Ух ты!» — пробормотал Дмитриев. «Элита тех лет». Странно, что они с сестрой посещали школу, где в основном учились дети из малообеспеченных, неполных или проблемных семей. «У нас имелись и вполне благополучные ребята», — возразила я. «Но почти все они обитали в кооперативном здании на огороженной территории. Наша гимназия — ближайшая для них. Остальные учебные заведения очень далеко. Вставать рано придется, чтобы к первому уроку успеть». «Вы дружили?» — продолжал расспросы Степа. «Скорее были в хороших отношениях», — пожала я плечами. Люба со всеми вежливая, на день рождения приносила конфеты, но домой к себе мало кого приглашала. В начальной школе за ней после уроков приходила няня. ее странно звали Эмилия, Карнелия, как-то так, словно из пьес Шекспира. В классе в шестом гувернантка исчезла. Родители у нее милые, со мной ласковые. У Любочки есть сестра, на пару лет ее младше. «Наверное, после того, как перестали ходить в школу, вы не часто встречались», — предположил муж. «Вообще не виделись», — уточнила я. «Странно, что спустя столько лет она вдруг попросила тебя приехать к ней на лекцию», — отметил Степан. «Подожди, чем женщина сейчас занимается?» «Профессор высшей категории Академии научных знаний по всей психологии», — отрапортовала я и захихикала. «Звучит красиво», — усмехнулся Степа. Сейчас она еще работает сценаристом на разных телепроектах. Любочка никогда не была ни противной, ни снопкой, ни хвостуней. «Тихая, милая, совершенно не жадная девочка», — объяснила я. «Стоило кому сказать, ой, какая у тебя стиралочка красивая, Варкина сразу импортный ластик этому ребенку протягивала. Бери, дарю». «Импортный ластик? В нашем детстве он большая ценность», — покачал головой Степа. Зачем-то ей понадобилось. И тут появился официант с подносом. «Это что?» — опешил муж, когда перед ним оказалась тарелка, на которой кто-то старательно выложил некое подобие крохотного зеленого свитера. «Рубашка для брата», — радостно объявил парень и поместил рядом миниатюрную чашечку. «Пожалуйста, кошачьи слезы. Степан посмотрел на посуду. «Кружка из кукольного сервиза?» Подавальщик засмеялся. «Нет, поговорку помните?» «Какую?» — заинтересовалась я, получая от парня точь-в-точь точь такой же пуловер, за ту ёмкость, которую он поместил перед вилкой, напоминала литровый термос. «Про кошачьи слёзы!» — нараспев произнёс юнош. «Ну, сообразили! Ну-ну!» «Нет!» — отрезал Степан. «И про зелёную рубашку не знаю!»